Глава 17. В лодке. Рассказ доктора. Лодка была нагружена сверх меры, в ней сидело пятеро человек. Трое из них — Сквайр, Редруд и Капитан, больше шести футов ростом. Кроме того, много всякого груза, карака мешки с сухарями, порох. Поэтому шлюпка сидела очень глубоко в воде и нас по временам заливала водою. Мои башмаки и концы сюртука скоро промокли насквозь. Капитан распределил груз несколько иначе.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 где с минуты на минуту могли появиться пираты. Я сидел на руле. «Я не могу держать курс на блок Гаусс», сказал я капитану, который греб вместе с Редрутом. «Руль не слушается меня, лодку относят отливом. Не можете ли вы загребать сильнее в одну сторону?» «Нет, это невозможно», отвечал капитан. «Тогда мы потопим шлюпку. Правьте, пока не пересилите течение». Я изо всех сил налег на руль, направляя лодку к востоку, но ее продолжало сносить к западу, И в конце концов мы поплыли параллельно берегу. «Мы так никогда не попадем на остров», — сказал я. «Мы ничего не можем с этим поделать», — ответил капитан. «Если мы отклонимся в сторону, то рискуем натолкнуться на шлюпки. Течение должно скоро сделаться слабее, и тогда причалим к берегу, повернув назад». «Течение уже слабее, цар», — сказал Грей. «Можно бы и повернуть уже». «Спасибо», — отвечал я спокойно и ласково.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 «Взгляните на шхуну, доктор!» — коротко сказал капитан. Мы совсем забыли про пушку, и теперь с ужасом увидели, что матросы суетились около нее, снимая с нее куртку, как они называют просмоленный парусиновый чехол, который надевается на пушку во время плавания. В моей голове с быстротой и молнией мелькнула мысль, что мы оставили там же и порох, и что негодяям будет легко зарядить пушку. Израиль был пушкарем у Флинта!» — хрипло произнес Грей. Я направил лодку к тому месту на берегу, куда уже два раза причаливал раньше. Это было нетрудно сделать, так как течение ослабло. Но в результате моего маневра мы были обращены теперь к Испаньоле не кормой, а бортом, так что представляли очень удобную мишень. Я мог не только видеть, но и слышать, как негодяй Израиль Хэнс катил по палубе ядро. — Кто из вас лучше стреляет? — спросил капитан. — «Трелоне, без всякого сомнения», — ответил я. «В таком случае, не желаете ли вы, сэр, подстрелить одного из тех матросов на палубе? Если можно, то ахенца», — сказал капитан. Трелоне, сохраняя полное присутствие духа, хладнокровно осмотрел свое ружье. «Только осторожнее, сэр», — вскричал капитан, «а то вы перевернете лодку, и вы все, господа, будьте наготове, чтобы удерживать равновесие». Сквайр прицелился. Грибцы оставили весла,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 Раздался крик, которому вторили не только с палубы, но и много голосов на берегу. Оглянувшись в ту сторону, я увидел толпу пиратов, которые спешили к своим шлюпкам. «Они сейчас отчалят, капитан!» — вскричал я. «Правьте к берегу!» — отвечал он. «Пристанем к болоту. Если не причалим, то погибнем наверняка». «Одна из лодок плывет сюда!» — сказал я.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 Было очевидно, что ничто не остановит негодяев от исполнения их намерения и не помешает им выстрелить из пушки. Они, как я отчетливо видел, даже не обращали никакого внимания на своего раненого товарища. «Они стреляют!» — вскричал Сквайр. «Назад!» — сейчас же, как эхо, громко отозвался капитан. И они с Редрутом так сильно налегли на весла, что корма лодки погрузилась в воду. В ту же секунду грянул выстрел. Это был первый выстрел, который услышал Джим, так как до него не донесся звук выстрела Сквайра. Куда упало ядро, этого никто из нас точно не видел, но я думаю, что оно пронеслось прямо над нашими головами, произведя сильные сотрясения воздуха, что нас и погубило. Ну, во всяком случае, наша лодка погрузилась в воду. Глубина в этом месте равнялась всего трем футам, и мы с капитаном встали на ноги,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 Остальные три ружья затонули вместе с лодкой. К довершению всех бед мы слышали, как голоса в лесу становились все более и более близкими. Можно было опасаться как того, что нас отрежут от форта, так и нападения пиратов на Джойса и Гюнтера, которые могли не выдержать натиска превышавшего их своей численностью неприятеля. На Гюнтера можно было вполне положиться, так как это был твердый и смелый человек, но Джойс, этот типичный лакей с приятными... и учтивыми манерами, искусно чистивший платье, мало походил на храброго воина, умеющего выдержать натиск. С такими горестными и тревожными мыслями в голове мы торопливо пробирались по воде к берегу, оставив позади себя нашу бедную лодку с доброй половиной всего нашего пороха и съестных припасов.